Шестая жалкий. Очнулся я все на том же месте с раскалывающейся башкой и сначала вообще не понял, где нахожусь и что происходит. Но быстро осознал произошедшее: громадная туша таты бездыханной грудой валялась у печи, а из ее головы все так же торчала железная кочерга, и вот сука! Ребро, что я думал отложить для волка, сломалось. «Надо пошариться тут, но ну, не может быть, чтобы в кузнице не было ножа», — подумал я, вставая. Неожиданно я ощутил, словно мое тело стало легче, ощущалось иначе. Затем я прошелся, и вес кандалов теперь совсем не чувствовался. Очень занятно. Первое, что пришло мне в голову, — те странные потоки. Один был светлым и полупрозрачным, а другой ровно наоборот, темным и дымчатым. И они впитались в меня, и я ощутил такой прилив энергии, что это вообще значит, почесывая отбитую голову, раздумывал я. Да еще и те воспоминания, что та херва обезьяна сделала с этим телом. Сука, в самый интересный момент. Так всегда каждый чертов сон Наровит закончится в самый интересный момент. Тише, тише. Это Декс беснуется, а мне стоит взять себя в руки. И в первую очередь нужно отыскать что-нибудь похожее на оружие, хотя бы. Я принялся изучать кузницу. Тут оказалось мало интересного. Найденные мной книги и стопки исписанных пергаментов прочесть возможности не было. Я просто-напросто не знал этого языка, точнее, Декс не знал. Очевидно, рабам образований ни к чему. Были наручники, как и мои, цепи, замки. Но среди окружающего хлама и бесполезных заготовок я наткнулся на кое-что интересное. Потертая старая часть кандалов, подобных тем, что были на моих лапах. Только у этих была разбита цепь. Нет, скорее даже срезана где-то посередине. Ровный четкий срез. Невероятное мастерство. «А это что такое?» – спросил я у безмолвного куска стали. На внутренней стороне той, что обычно соприкасается с голенью, виднелись неизвестные надписи. Они были буквально выплавлены в стали, словно огненный отпечаток. Буквы, очевидно, сильно отличались от тех, что я видел в книгах и записях. Куда более изящные и завихренные, плавные и текучие, словно река. Видимо, именно они и были источником чар, Судя по тому, что на свежих заготовках, висевших на стойке за печью, такого не было. А значит, кто-то их делает. И этот кто-то, скорее всего, в городе. И мне нужно его найти. Если я хочу победить Рихана, конечно. А это без вариантов. Щеки запылали, желваки напряглись. Сердце ускорило бой. Это плохо. Это Декс, он слишком вспыльчивый. Черт. «Его влияние хреново на меня действует. Разум должен быть холодным». Блин, сейчас некогда было рассуждать о психологических аспектах моей новой жизни, так что вместо этого я занялся более прозаичными делами. Оттащил жирную тушу Таты и опрокинул на кровать, словно бы она вполне счастливо спустилась в царство бога если такой уместных имелся». а сам решил устроиться на балочной перекладине прямо рядом со входом. «Он в любом случае вернется. Ему нужно увести меня обратно. Вот тогда-то мы с ним поговорим. Это явно будет проще, чем с татой». Я посмотрел на ее тело, что вновь расползлось. От той боевой мощи не осталось и следа. Тело этой дамочки изменилось прямо у меня на глазах, словно по щелчку пальцев. «Еще одна напасть». Если на такое способна какая-то свинья, то на что способен волк? Времени неумолимо текло вперед. Я не знал, сколько до рассвета. Ставни были закрыты, свет совсем не пробивался. Но вот по поводу встречи не волновался. Она пройдет успешно, я уверен. До моих чутких мягких ушек долетел звук стукнувшей деревянной двери и шаги привычные, заячьи, пусть и тяжелее обычных, и звон цепи. Такой уже родной. Идет. Приготовиться. Я напрягся, пальцы впились в деревянную балку. Лапы уперлись так, что мне приходилось поддерживать равновесие. Шаги приближались, а сердце предательски билось все сильнее. Как бы Декс не кинулся раньше времени. Распахнулась дверь. Ронд вошел фривольной походкой, ворочая нос от кислой вони мертвой толстухи. Я же притаился наверху на балке, словно леопард в сухих зарослях. «Эй, ты там дрыхнешь, что ли? Давай, поднимай свой зад, остался час до рассвета!» Прогремел недовольно Ронд, словно у него было право указывать. Да хоть какие-то права. Я не стал ждать неведомого сигнала. Чуть наклонился вперед, центр тяжести сместился, и сила притяжения потянула меня к полу, словно молот. И в момент, когда мои лапы почти оторвались от балки, я оттолкнулся, что есть мочи. Бряцнула цепь, добыча обернулась с испуганными глазами, но я уже настиг моего испуганного зайчика. Зацепил бедолагу цепью наручников за горло и потянул за собой, переворачивая в воздухе тело. Коснувшись лапами земли, я дернул руки, едва ли не разрывая связки. Цепь бросила ронта через меня, чуть не оторвав глупую головушку. Тот закувыркался, сбил и наковальню, и меха, раскидал с грохотом железные заготовки и впечатался в каменную печь, едва не угодив в угли. «Что это? Откуда?» — удивился я. «Невероятно! Похоже, я недооценил свою силу. И это все после той хрюшки. Ее... Я думаю, это можно назвать энергия, неплохо взрастила мой потенциал. Может, шанс на победу не так уж и мал». Хотя не стоит рассчитывать, что взрослый, опытный волкит будет хотя бы немного похож на этого разожравшегося кролика. А тот попытался встать, по сытой морде стекала кровь, глазами он то и дело что-то искал впереди, наверное, меня, но ему это хреново удавалось. «Ну что, теперь мы поменялись местами, и надеюсь, ты дашь мне некоторые ответы, тогда и смерть твоя будет быстрой», — говорил я, пока вальяжно шел к бедолаге. а он продолжал попытки встать, но все время подводили колени. А для начала нужно создать для тебя комфортные условия. Я взял наручники, такие же, как у меня, и подволок к одной из стоек для хранения длинных заготовок. Защелкнул браслет на одном запястье и перебросил другой через перекладину, а там защелкнул и его. Теперь заицит висел словно мешок с дерьмом, ноги распластались по полу, а глаза так и не собирались в кучу. Хлоп! Я влепил ему пощечину, призывая, наконец, прийти в себя и перестать создавать мне трудности. Времени-то мало. «Слышишь меня?» спросил я, приподнимая его голову, так, чтобы глаза точно меня видели. «Слышишь, мать твою!» Наконец-то осознанный взгляд. Он закачал головой и приоткрыл рот. «Да!» болезненно прошипел он. «Ты так говоришь, будто я тебе обе руки отнял. Ну, отбил голову, бывает». Раздраженно ответил я. Хлоп. Я отправил еще одну пощечину для профилактики. «Ты-то это, большого зла на меня не держи. Сам-то хорош. Хотел меня как шлюху использовать для этой кабанихи. А я такое никак не приемлю, понимаешь?» Спросил я и двумя пальцами схватил его за подбородок, вновь приподнимая голову. Меня это очень сильно обидело, прямо оскорбило. Поэтому у меня внутри неимоверное желание в следующий час засовывать тебе под когти всякие мелкие и острые предметы, отрезать тебе веки, губы, нос, соски, кормить тебя раскаленными углями и прочие увлекательные игры. И это я еще не старался что-то придумать», с зловещей улыбкой объяснил я. Я прошелся по комнате, замедляясь, проходя за его спиной, там, где он не видел. Я старался дышать размеренно, ярость и возбуждение так и норовили взять верх над холодным рассудком. У меня неизвестно сколько времени, а мучить его было бы долго, да и не очень привлекательно, если честно. А вот надежда, она может сработать даже лучше. Обойдя его, вновь я присел на корточки напротив и заглянул ему в глаза, немного приподняв брови в жалостливой манере. «Давай так, я дам тебе шанс выменить свою жизнь на информацию, полезную для меня и правдивую, иначе...» Я ухватился одной рукой за его затылок, а другой резко и точно схватился за его ресницы на левом веке и начал медленно оттягивать. Он пытался сопротивляться, но моя хватка была неимоверно для него сильна. Вскоре я продолжил, тихо и спокойно. «Я начну с этого века», а затем обработаю всю левую сторону. После вновь задам вопросы. И если мне опять не понравятся ответы, примусь за правую сторону». После этих слов, несомненно, не на шутку испугав бедолагу Ронта, я убрал руки. «Будешь честен и общителен?» – спросил я. Д «Да...» – проскулил он. «Хорошо. Первый вопрос. Что за турнир? Остальные знают?» «Кто-то знает, кто-то не хочет знать». Пожалуйста, не убивай. Отвечай на вопрос, рявкнул я и силой ударил Ронта под дых, так что стойка чуть не опрокинулась. А -а -а! Турнир, он проводится давно, как наместником стал Крим, перед нашим девятнадцатым дождем. Ты же видел, все ровесники, старших зайцев нет просто! Отплевываясь и задыхаясь, ответил он. Девятнадцать дождей. Верно, он имеет в виду лет. «Хотя тут вряд ли есть разница. Наверное, он о сезонах дождей», — понял я. «И значит, потом турнир, на котором нас всех перебивают на потеху публике. Но зачем? Мы — отличная рабочая сила, хм, в расцвете сил, да и демографию контролировать есть более практичные способы». «Почему именно этот возраст? Как проходят турниры и что достается победителям?» «Я не знаю, почему девятнадцать, правда, клянусь», — визжал он. И как проходит, тоже не знаю. Этот жертвец ничего не рассказывал, только то, что туда допускают только высокородную публику и что в награду нам дают свободу. Свободу, значит, звучит не очень реалистично, но достаточно, чтобы дать ту самую неимоверно действенную надежду. Ох, неспроста они избрали этот возраст, неспроста. Но он, похоже, не врет, или... Ладно, посмотрим, что он еще скажет. «Что ты знаешь о чарах на наших кандалах? Кто ими занимается?» Спросил я мягким и приятным голосом, таким, которому можно было доверять, насколько это сейчас было возможно. «Я... я не знаю». «Да, ты совершенно не умеешь лгать», — сказал я и тут же прошелся по его ребрам, без сомнений сломав парочку. А, -а, а не надо, я не знаю почти ничего. Надзиратели гоняли меня по поручениям, требовали рассказывать о том, что происходит в бараке. Пожалуйста!» Он заплакал. А во мне внезапно вспыхнул гнев, и я схватился за валявшийся молот и с размаху ударил ему по ноге, размажив ту. Он завизжал, а я зажал ему рот рукой. «Ты что-то знаешь, думай лучше!» «Или останешься без второй ноги!» С гримасой гнева сказал я. «Опять этот ублюдочный Декс пытается мной управлять. Сука! Он все усложняет. Если кто-то услышал крики этого нытика, мне будет худо. Думай!» Я запихнул какую-то тряпку ему в рот и схватился за молот, вновь вознося тот над ногой. «Считаю до трех! Раз, два...» Он быстро закивал головой. Я вытащил кляп одной рукой, не выпуская молота из другой. Он заговорил, запинаясь от боли и слез, по его подбородку стекали слюни и сопли. — В городе, в городе! — задыхаясь, плевался он. — Чародеевы их зовут. Однажды я случайно подслушал надзирателей. Они говорили, что те в центре живут, у какой-то... площади. Я сделал жест, чтобы он продолжал. Чувствовал, что у него еще что-то есть. Они приходят иногда в сопровождении охраны к баракам, к тем, что на другом краю. Там мелкие живут. — Мало, конечно, ты мне рассказал, — прошипел я. — Это все, что я знаю. Прошу, отпусти, — завывал он. Ладно, толку от него уже не будет, похоже. Да и мне надо здесь заканчивать. Не знаю, что меня ждет по возвращению. Может, мне уже сегодня шкуру спустят, а может, повезет. Хотя с везением у меня туго в последнее время. Я обошел Ронта, тот пытался не выпускать меня из вида, но совсем обессилел. Медленно и тихо приблизился к нему из-за спины и сказал шепотом. «Жалко это существо, Ронт, но я могу понять тебя, на что только не пойдешь, чтобы выжить. Потому-то никак не могу отпустить тебя». Мои жилистые руки тут же обвили его шею, словно змеи, Я замкнул замок и стал давить. Он пытался вырваться, брыкался, но сил у него было и без пыток мало, а сейчас и подавно. Но мне понадобилось не меньше пяти минут, чтобы, наконец, он прекратил шевелиться. Пульс не прощупывался, и зрачки ни на что не реагировали. Неожиданно меня чуть не стошнило. Сердце забилось сильнее, болезненный комок образовался в горле. Что за хрень в этот раз? Жалости и отвращение вперемешку с сожалением нахлынули на меня, словно лавина. Гребаный мягкотелый ублюдок. Декс, чертов нытик, соберись. У нас еще куча дел, нет времени на сентименты. Я и не заметил, как совсем иначе стал относиться к чужой жизни. И спустя минуту после того, как Ронт и сдох, я вновь увидел струйку незнакомой вихревастой энергии, Простирающаяся из его рта и стремящийся ко мне. Она отличалась от той, что была прежде, совсем тусклая и тонкая, куда более жидкая, наверное, а темной речушки, похожей на дым, не было вовсе. Но она все же принесла какой-то запас сил, но совсем мизерный, будто была годна лишь на то, чтобы поправить мое состояние, но совсем не сделала сильнее. По крайней мере, я не ощутил этого так отчетливо, как в тот раз». Порывшись в сундуках свинтуса, я не нашел ничего особо полезного. Денег не было, да и что бы я с ними делал? А трепье и различный хлам были для меня бесполезны. Но к удивлению, когда обитые кожей сундучки закончились, какой-то черт потянул меня проверить под промятой кроватью. И фортуна мне наконец-то улыбнулась. Я выудил небольшой вытянутый сверток весьма недешевой ткани и, развернув, обнаружил отличный кинжал. Лезвие изогнутое, отполированное, на противоположном конце два изогнутых стальных когтя. У короткой рукояти, выработанное словно канатное переплетение, на начале лезвия стояла весьма грубая подпись мастера, и что-то мне подсказывало, что им была не эта свинота. Я убрал кинжал за пазуху, обмотав грязной старой тряпкой, найденной возле кровати, и мне хотелось верить, что она использовала ее не для того, для чего обычно используют прикроватные тряпки. Следом я отцепил Ронта, выудил ключ от наручников и освободился. Раздел распластал на полу, измазав одну из его рук золой. Затем перетащил кабаниху ближе к печи. Кочерга в ее голове так и наравила зацепиться за деревяшки пола. Я опрокинул ее тело на ноги Ронта, словно это он доблестно завалил развратную тату. А молот заложил в ладонь свинки, а другую, Закинул ближе к шее зайца. А вот если вытащить ребро, будет совсем подозрительно. Блин, нехорошо это, — подумал я, хмурясь. Эх, тут и так можно найти кучу несостыковок. Но я надеялся, что толковых ищеек нет в этом городе. Да и не будут они заниматься кузнецом и рабом. Вышел из кузницы. Уже виднелись лучи восходящего солнца. Я пробирался быстро и незаметно, старательно избегая встречи с патрулями. Мне было неизвестно, насколько чуткие их чувства, слух, обоняние, зрение, так что я пытался огибать идущих навстречу по широкой дуге. К моему удивлению, я замечал многих зайцев-невольников, так или иначе бродящих перед рассветом вне своих бараков. Так что если это и не было повсеместным, то хотя бы не было чем-то невозможным. «Да оно и не удивительно. Бежать, судя по всему, тут было некуда. С одной стороны, простирались бескрайние джунгли, таящие в себе жутких тварей. Все мое естество, то, что принадлежало Дексу, опасливо косилось в ту сторону. А с другой – город, где вряд ли так легко можно было пройти незамеченным. Да и я понимал, там со мной церемониться не станут, прикончат, и дело с концом». По дороге я также продумывал свою историю. Что, как и почему, так сказать. И как по мне, выходило неплохо. Ронд забрал меня из барака под предлогом работы в кузницу. А там уже у него возникла какая-то ссора с татой. Я слышал громкие споры и имя, Генц. А вот это должно навести их на нужный след, связать пропажу невольника с этими двумя. Затем я слышал что-то о договоре и обязательствах. А потом на какое-то время все стихло. Ко мне из кузницы вышел Ронд. Он весь был взлохмачен, и по нему было видно, что взбешен. Он рявкнул на меня, чтобы я проваливал обратно в барак. Мне оставалось послушаться. Вот, собственно, все, что произошло. Рассказ был с кучей изъянов, но я надеялся на какую-то иллюзорную защиту того же Тигрида Хавира. Если он уберег меня от смерти в лапах Рихана, то, может, сработает и сейчас». Да и вряд ли кто сможет поверить, что такой дохляк, как я, может быть причастен к смерти гигантской Таты и своего собрата, что в несколько раз больше меня, да и увечий на мне не было. Даже те синяки, что были на мне после того, как мы немного повеселились с Хрюшкой, исчезли следом за теми потоками энергии. У барака я свернул к небольшой длинной низкой постройке, ее тут называли «дерьмовый домик», а по факту это был обычный компостер. Нет, он, конечно, был громадным, но его суть от того не менялась, как и жуткая вонь, издаваемая им. К тому же бараки словно специально строили с наиболее наветренной от него стороны. Но сейчас он был для меня настоящей находкой. Я обошел его и отметил примерно центр, вырыл небольшую ямку и закопал кинжал. Я похлопал по кучке, заложенной старой листвой, и прошептал. «Не волнуйся, милый друг, твое время еще придет, и ты прольешь кровь». В бараке я тут же завалился спать, будто ничего не произошло. До подъема было немного времени, но даже за тот небольшой промежуток сна я видел лишь кошмары.